Глава 17, где речь идет о некоторых особенностях тихой охоты. У Ростовых было три дочери ⁇ Наташа, Соня и Николай. О том, что случается, когда родители хотят еще одну девочку. Земелья мылся, долго мылся. Он тер себя губкой и не мог остановиться. Все казалось, что в кожу въелся этот характерный запах хвои и земли, леса и болота. Он то и дело подносил руку, нюхал, понимая, что пахнет теперь какой-то парфюмированной хренью. Но потом стоило руку опустить, и запах возвращался. Нервная. Выбравшись из ванны, он прочел молитвы. Благо, в квартире сеть работала, и поисковик выдал целый список подходящих, а заодно уж предложил заполнить специальную форму, чтобы стало быть не самому молиться, а сразу в храме, именным, так сказать, образом делегировав полномочия специалистам. Земель эту форму и заполнять начал, только внутри словно оттернулось что-то пришло понимание, что даже если он выберет тариф эксклюзивный, обещавший личный, поздравие, земель и молебен сразу в пяти храмах, это не поможет. Вот если бы он сам в храм пошел, дело другое. Но почему-то от мысли о посещении стало совсем уж не по себе. Будто там в храме с ним могло случиться что-то куда худшее, чем в лесу. Он заварил кофе, надеясь, что хоть так успокоится. Леший, мавки, ведьма. Бред же ж. Или нет? Ведь было же. Еще недавно он точно сказал бы, что было, что все то случившееся правдиво, а теперь вот засомневался. Нет, что тогда было? Та же дорога, по которой он свернул не туда, болото. Болото определенно наличествовало. было. А где болото, там и болотные газы. Ядовитые, и растения там растут всякие. Вон, когда Земеля в годы давние и позабытые с бабкой за ягодами ходил, она говорила, что надо бы наосторожно, что на болотах легко надышаться тем же болиголовом. Может, и Земеля вот надышался, а там нервное напряжение, байки племянниковы, вот мозги переклинило. Правдиво? Куда правдивее, чем встреча с Лешем? И тянуло ухватиться за эту свежепридуманную правду. Но врать себе Земеля был непривычен. И потому, так и не притронувшись к кофе, дотянулся до трубки, той особой, в которой был забит лишь один номер. И ответили сразу. «Возникла проблема», — сказал Земеля, с трудом разлепив сухие губы. «Он не то чтобы боялся, скорее понимал, что человек на том конце вряд ли поверит в историю о Лешем, да и видение вопроса у него свое, серьезное. Я верну деньги и сверху накину. Сумма приличная, и планы на нее у земли имелись, как и на участок. Но вот сейчас он ясно осознал, что лучше быть бедным, но живым». «Даже так?» — в голосе послышался смешок. «Удивительно. И что тебя так напугало?» Мелькнула мысль соврать что-нибудь Скажем, что спецслужбы стали интерес проявлять А потому надо бы кое-какую деятельность вернуть временно Интересно, а зимой и как? В спячку впадают или нет? Не поверишь Мысль о спячке, да и вранье земель отмел Тут такое случилось Знаешь, я кому другому не поверил бы И может, ты тоже решишь, что я слегка двинулся «Я и сам говоря по правде не уверен, что не двинулся. Но ты в лешах с ведьмами веришь?» «Вечером оборвал его знакомец в купце и нищем. Скажешь, что ждут. К семи подъезжай, там и поговорим». Это было вновь же странно. Очень странно. «Ну, купол положим, я сниму. А толку?» Дядя Женя устроился на гамаке, который сам с собой и не иначе возник в саду. Он протянулся от одной яблони до другой. Под голову дядя Женя сунул лохматого плюшевого медведя, а в руке держал бутылку с нежитью. Еще две стояли в тенечке. «Жарко им», — пояснил он, заметив взгляд Ульяны. «А так-то выгуливаю. Питомцев надо выгуливать». А это кто? Элеонора поглядела на дядя Женю с немалым подозрением. Дядя Женя в гамаке. Ляля опустилась на корточки и пальцем по стеклу постучала. А это вот чума, холера и извращенец. Изверг, поправил ее дядя Женя. Понятно, Элеонора кивнула. Изверг, конечно, совсем другое дело. Именно. Дядя Женя погладил бутылку. «Он у меня самый спокойный». Тварь внутри замерла. И теперь Ульяна тоже ощущала ее этаким комочком тьмы. Удивительно, но комочек этот не вызывал отторжения. Скорее уж, он был таким маленьким и напуганным, что его становилось жаль. «Так что с куполом?» уточнил Данила. «Если снять?» «Это точно заметят. Конечно, могут принять за сбой в системе, Но если сама система отлажена, то. Ну, а как в центре? Вы ж туда тихонько нас провели, а там. Ну, так-то да. Дядя Женя качнул накой, отчего гамак тоже пришел в движение. Только глядеть надо, что закупал. Тот прошлый мелким был, ставлен больше для порядку, чтоб мыши не разбежались. А вот если посерьезнее чего, то незаметно не выйдет. И внутри, опять же, оно ж всякое быть может. «Если вы говорите, что эту вашу птицу охраняют, тогда купол — это так, часть!» Он замолчал, раздумывая над чем-то. «А это нормально вообще?» Тихо поинтересовалась Элеонора. «Что именно? То, что в бутылках, оно шевелится?» «Так живое же!» Дядя Женя поднял бутылку и щелкнул пальцем. «Относительно!» «В смысле, что нежить, конечно, но неупокоенная» а стала быть живая. Вообще, это сложный философский вопрос. Можно ли считать нежить живою? А ты кто? Э, Элеонора, бывшая Данила, вцепилась в сумочку. Я вот приехала поделиться информацией. И хорошо. Дядя Женя оттолкнулся и сел. Ехать надо. К куда? Спросила Элеонора. Смотреть, что там за куполы вообще. Тогда глядишь, и понятно станет. Это разумно. Там рядом дорога, поселок, опять же. Подойдёте, считай, к самому забору. Игорек покосился на гамак и что-то подсказывало, что в желании отправить дядю Женю на разведку есть некоторый сугубо личный интерес. Если получится Никитку отправить, чтоб по территории побегал, то совсем хорошо. Никит, я тебе жуков дам, раскидаешь. Чтоб ты чего хорошего дал. То есть? Элияна рассмотрела на автобус. Потом перевела взгляд на Ульяну, на Лялю и на Данилу. Мы собираемся незаметно поехать на этом? Ну да. Дядя Женя подавил зевок. Помыть бы не мешало. Но мы же не на красную дорожку, а в лес... Так что и немытый сойдет. Но это автобус маленький, заверил Данила, можно сказать, крошка или там детеныш. Он ярко-желтый, ярко-желтый незаметный детеныш автобуса, и все вывод в разведку. Игорек останется, Ульяна обтерла ладони. Не сочтите за критику, но у меня иные представления о незаметности. Это его же. — И ладно, допустим, соврем, что ехали за грибами и заплутились. Но срисуют же, запомнят и пробьют. Там служба безопасности. — Девонька, дядя Женя слегка поморщился. — Да чего так распереживалась ты? Я? Я... <ф> Действительно. — Выдохни. И Леонора выдохнула. «Угомони, сель», — Угомонись, добавил Данила. — Мы уже на нём катались. Всё было норм. Васек, я тебе карамелик взял. Василий. Спасибо, но я скорректировал запасы с учетом полученного опыта. Знаешь, Тараканова, Илионора отступила. Зря я на ваших соседей грешила. Нормальные у вас соседи. Ну, по сравнению с вами, если. Вот поэтому мы и разошлись. Данила взял Ульяну за руку и пожаловался. Ты видишь, какая она занудная? Это не занудство, это. «И бупнит. Вот что бы ты ни сделала, она попнет. «Я не…» «Эль, не обращай на него внимания», — сказала Ульяна, с трудом сдерживая улыбку. «Он просто придурок. Но это даже хорошо. Потому что будь Милецкий хоть немного более серьезен, они бы не разошлись. А так…» Ехать пришлось долго. В какой-то момент Ульяна даже задремала, положив голову на плечо Данилы. Не специально, просто класть ее больше было не на что, а плечо это оказалось даже мягким, уютным таким. «Уль!» Она проснулась от того, что автобус остановился, а Милецкий щелкнул ее по носу. «Приехали! Глянь тут, какая красота! Лес справа, причем такой, что ветки едва ли не в окно лезут». И слева тоже лес такой зеленой стеной. Ульяна даже слышит его, хотя в первое мгновение ей показалось, что это просто эхо сна. Бывает же, что сон забывается, а эхо его надолго остается в голове, таким вот смутным ощущением чего-то непонятного. Но это не эхо, это шелест листьев и скрип стволов. Это шорохи, запахи и нечто огромное, близкое и в то же время родное почти. Она прислушалась и с удивлением поняла, что ощущает каждое дерево. И землю, и тех, кто в земле, и над ней и еще что-то. Стена. В ощущениях стена была мертвой, Не из-за камня, поскольку камни тоже имели свой голос, пусть едва различимый. А это вот, это чуждое изначально, неправильное. Ульяна выбралась из автобуса, чтобы посмотреть на стену обычным взглядом. «Высокая какая!» – пробормотала она, задирая голову. Стена и вправду уходила вбысь на три человеческих роста, и там наверху виднелись ровные витки колючей проволоки, а еще камеры, и одна из них повернулась в сторону Ульяны. «А они нас видят», – сказала Ульяна, не оборачиваясь. Стена ей не нравилась, точнее лесу, и ведь стоит давно уже, но поверхность по-прежнему гладкая. Ним ни лишайника. Трава и та, будто брезгует подбираться близко. Вон у подножия залысиной. «Ручкой им помаши», — посоветовал Данила, подтягиваясь. И сам же помахал. «А любопытно!» Дядя Женя в развалочку прошелся вдоль стены. Потом положил на нее одну руку, вторую. Камера, вздрогнув, повернулась следом за ним. «Ишь ты! Навертели маги-хреноделы!» «Но купол, да, купол хороший». Лес закудел, предупреждая о приближении людей. Эти люди лесу тоже были неприятны, и Ульяна повернулась к ним. «К нам идут». «Охрана!» — отозвался дядя Женя, постучав по стене пальцами. И почудилось, что там, внутри бетона, что-то хрустнуло. «Уль, ты, может, в автобус?» Милецкий встряхнулся. Она покачала головой. Уходить не хотелось. Хотелось сломать эту неправильную стену, которая забрала у леса часть земли, и сделать так, чтобы заговоренный мертвый камень перестал существовать. Ульяна даже чувствовала, что у нее вполне может получиться. Но нет, не сейчас. Ульяна заставила силу облечься. И повернулась туда, куда шли люди. «Раз, два, три» и четвертый держится в стороне, скрываясь среди зарослей. На троице же одинаковая черная униформа с нашивками-треугольниками на руках. Оружие, и есть оружие. У тех двоих автоматы, что тоже очень странно. Ульяна не была уверена, но почему-то ей казалось, что частным лицам нельзя ходить с автоматами наперевес. А эти ходили. Первого же, который без автоматов, окутывала Марево силы. «Вы кто?» — спросил он сходу. «И почему-то у Ульяны». А вот дядя Женя отступил в сторону и еще палец к губам приложил. «Мы?» — Ульяна оглянулась и подумала, что в следующий раз надо будет загодя что-то придумать, такое правдоподобное. «Мы — грибники». «Да, грибники. За грибами ехали». «Ага», — подтвердил Данила. «Тут бабка моя недалеко жила. Ну, раньше...» Я еще у нее на лето оставался. А у нее подружка была, которая на самом деле не подружка, потому что они друг друга терпеть не могли, но все равно постоянно на чаи ходили. «Молчать!» — рявкнул Лысоватый. «Документы!» «Дядя, ты больной, что ли? Кто же за грибами с документами ходит Данила окриком не впечатлился, а потом повернулся и пальцем кнул за спину лысова. «А у этих лицензий имеется...» Вы сами-то кто такие будете? И с хер ли честным людям охотиться мешаете? Вы ж грибники. Верно. На грибы и охотимся. Тихая охота, слышали? Вот. Охота у нас тихая, а вы тут прилетели, орете, Распугаете всех, кого можно. Это частная территория. Лысый не собирался отступать. Вам нельзя здесь находиться. А где это написано? Данила скрестил руки. Лысый засопел и обернулся на тех двоих с автоматами. А Ульяна задумалась, успеет ли превратить их до того, как стрельба начнется? И надо ли, и в кого превращать. С козлами действительно перебор. А если не в козлов, в петухов вот. Или нет, петухи громкие кукарекуют по утрам. И камеры опять же. На камерах останется запись, а с ней вопросы возникнут. «Где надо, там и написано». Буркнул лысый. «Позвольте не согласиться». Василий выбрался из автобуса и огляделся с немалым интересом. «Согласно имеющимся справочным данным, статус частного владения имеет территория за данным забором, тогда как расположенный за границей его лесной массив представляет собой земли общего пользования и в настоящий момент не закрыт и не ограничен для посещения». «Поэтому наше местонахождение не нарушает никаких законов, тогда как произведенная вами вырубка является прямым нарушением правил лесопользования, поскольку вряд ли согласована с лесничеством и...» «Умный сильно!» — перебил демона лысый. «Данное утверждение основано на личностной оценке моих интеллектуальных качеств, вследствие чего я несколько затрудняюсь в интерпретации». Васек, а ничего трудного?» «Он считает, что ты придурок». «Да?» — Василий задумался. «То есть в данном конкретном случае основой является интонационная часть, меняющая лексический смысл на противоположный прямому значению озвученного выражения?» «А это кто?» «Кажется, охранник тоже несколько растерялся». «Не видишь разве?» — хмыкнул лысый. «Типичный гребник в белом костюме и с портфелем». В настоящий момент форма одежды грибников никак не регламентируется, из чего следует вывод, что использование костюмов любого цвета допустимо. — А это Василий, второй жених моей невесты, — представил Данила. — Я первый, исключительно исходя из хронологии подписания контрактов. Василий прижал портфель локтем. — Мы будем драться? — Да, ставь их, — сказал один из автоматчиков, перекидывая оружие за спину. Не видишь, шизики городские на отдых приехали. Ребят, вы это и вправду двигайте, там дальше по дороге поворот будет на проселочную. Аккуратно пляжик выведет, там и песочек, и пляжик такой симпатичный, а тут вот комарье одно, и по шее себя хлопнул. «Благодарю», — вежливо ответил демон и уточнил. А вы знаете, что использование артефакторного оружия частными компаниями запрещено согласно указу Василия IV после инцидента? Вась, Данила развернул демона. Они в курсе, а ты ошибся. Откуда у них тут артефакторное оружие? Небось, обычная пневматика, только видом пострашнее. Я не могу ошибиться. Вась, ты карамельки вроде брал. Меня не укачивает. «Ничего, их можно и нет укачивания. Уль, поехали вправду, тут грибов уже нет, эти явно всех распугали». Ульяна моркнула. Лес гудел и на многие голоса. Жаловался на людей, на беспокойство, на место это, которое тоже раньше лесом было, а теперь перестало. Забрали его, и лес переживал. Он пытался пробраться на ту сторону, выпускал корни и колючие и ежевики, которые могла пролезть везде, и за забор пробиралась, только сразу переставала быть частью леса. И это лес пугало. — Я разберусь, — пообещала Ульяна шепотом, и березку погладила.